Глава 13. Катерина. Злая, всклокоченная, готовая нести в массы разруху, я ввалилась в квартиру. Скинула на ходу обувь, засунула ноги в старые домашние тапки и прошла в комнату. Дед сидел за письменным столом и что-то разглядывал в свете лампы. Рядом лежали деревянные счёты и стопка квитанций. Печально вздохнув, прислонилась спиной к стене, понимая, что наступают, пожалуй, самые тяжёлые времена. И так захотелось снова стать маленькой девочкой, которая еще не знакома с проблемой, где достать деньги, чтобы оплатить коммуналку, что приготовить на ужин, если в холодильнике только луковица и початок кукурузы, как пережить зиму и не подхватить воспаление легких, имея из обуви только кеды. Дед старался не жаловаться, зная, что я вновь и вновь буду возвращаться к тому, что захочу бросить университет и устроиться на работу». «Неважно какую, я готова была, кажется, к любой. Драить полы в супермаркете было не самым позорным занятием. И подрабатывать курьером, счищая подошвы ботинок, я тоже была согласна». «Задолженность приписали варвары», — пробурчал он, поправляя оправу очков. «Надо завтра позвонить, выяснить. Ошиблись, наверное». «Конечно, случайно. Может, сбой в программе?» — произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Необходимо было держать себя в руках, не показывать родному человеку, что дела наши идут, паршиво. И задолженность явно не ошибка управляющей компании. У нас действительно не хватало средств, чтобы оплачивать счета сразу на 100%. Слишком много в последние месяцы уходило на лекарства, я пыталась искать аналоги, но они не давали того эффекта, что оригинал. Одет у меня был, один, и экономить на его здоровье я не могла. «У тебя все в порядке?» Откладывая в сторону бумажку с расчетами, поинтересовался он. Да, дедуль. Сделав шаг к нему, прижалась щекой к белоснежной макушке. Все в порядке, устала только очень. Сейчас приму душу и спать. Завтра непростой день. Надо встать пораньше, чтобы успеть суп сварить тебе. Катя, ты нянчишься со мной, словно я немощный. Не смотри, что старый, еще порох есть. Засмеялся он, усаживая меня на свои колени, словно я все еще семилетняя девочка с косичками. Обвела его шею руками, замирая на секунду. «Не было у меня никого дороже. Мой друг, моя семья. Он был ближе мне, чем собственные родители, которых я толком и не видела никогда. Да и слабо представляла, как могло быть, если бы мама и папа жили вместе». Поговорив немного с дедом, рассказав ему о прошедшем дне, я быстро приняла душ, смыв в себе все тяготые приключения, и забралась под одеяло. Зажмурила глаза, желая выдохнуть все эти свёрла, что были внутри, но не выходило никак. Перед взором то и дело всплывал образ Белова, отчего я крепче сжимала челюсть, начиная пыхтеть, как чайник с кипящей водой. Он так настойчиво лез мне в голову, что в какой-то момент я просто решила, что лучше гильотина, чем такие мучения. К счастью, страдать до утра не пришлось, все таки усталость взяла свое, и я провалилась в сон. А утро выдалось суматошным. Соседка по квартире суетилась, пытаясь отыскать, во-первых, кто съел ее колбасу, во-вторых, куда подевался ее проездной. «Эта ведьма меня точно уволит!» — простонала Дашка, заплетая волосы в тугую косу. «Не нагнетай, времени еще полно у тебя!» Лениво размешивая в чашке единственный кусочек сахара, который тоже, кстати, позаимствовала у соседки, произнесла я, считая, что рыжая все преувеличивает. «Ага, а дел еще больше, повесила на меня все хозяйство, спасибо еще не заставила в саду траву косить. Проси прибавку к зарплате, накопишь, возместишь себе отпуском за моральные страдания», — буркнула тихо, в душе завидуя Дашке. У той хотя бы имелась работа, а она еще жаловалась. Я рада была даже той, где пришлось бы дрессировать тараканов, вылавливая их предварительно в углах барака. «Слушай», — встрепенулась соседка, подкрашивая губы перед мутным зеркалом, которое было таким старым, что, наверное, застало еще эру динозавров. «А ты все елозишь тряпкой в магазине?» «А что?» — нахмурила брови, не желая осознаваться, что меня уволили. «Было стыдно говорить, что я оказалась неспособной даже вымыть полы. Может, я слово замолвлю перед старухой, а? Она тебя возьмет. Будешь развлекать бабку, вытирая пыль, и цитировать поэтов «Серебряного века». Стараясь сильно не радоваться такому предложению, я кашлянула в кулак. Чай попал не в то горло, щеки покраснели, и я едва не задохнулась. Однако деловито произнесла, будто являясь не просто безработной студенткой, а главой могущественной корпорации. «Ну, поговори, возможно, и этощу время». Дашка кивнула, тут же выскочив за дверь. А я едва не завизжала, как молочный поросёнок, от радости. «Неужели замаячил свет в конце тоннеля?» «Ох, так бы хотелось верить, что у меня в скором времени появится работа». Настроение сразу приподнялось. Я, напивая себе под нос, принялась собираться в универ, искосо поглядывая на дверь комнаты Макса. Похоже, сосед не ночевал дома, хотя какое мне дело до этого? Вообще плевать на придурков всяких. Я ждала перемен, и они обязаны были наступить. Порхая, словно бабочка, собирающая нектар с майских цветов, я влетела в аудиторию, точнее, почти влетела. В самый последний момент кто-то схватил меня за локоть и затащил в нишу между колоннами. В этом небольшом закутке было слишком темно и тесно, потому я почти впечаталась в чью-то грудь, судя по твердости, однозначно мужскую. Знакомый запах одеколона тут же ударил в нос, заставляя голову кружиться. «Я подам заявление в полицию за домогательство», — прошипело злобно, норовя выбраться из капкана сильных рук. «Не забудь фоторобот еще составить, Морева». — хмыкнул он, совершенно не испугавшись моих слов. Игривые интонации резали вслух, но в то же время по венам, словно сладкая патока, растекалось тепло, и мне это не нравилось. Занятия начнутся с минуты на минуту. Хотя о чем это я? Ты же просто мимо проходил. Ты можешь один-единственный раз просто выслушать, а не показывать характер. Я его уже видел, и он у тебя пакостный. — Чего? — завелась я, пытаясь легнуть его коленом. Белов ловко прижал меня к стене, нависнув сверху, придавил своим телом так, что вырваться не имелось возможности. Оставалось лишь надувать щуки и пытаться вызвать землетрясение силой мысли. «Ничего, просто выслушай, обещаешь, если отпущу, не станешь орать». «И не надейся», — хмыкнула с досады. «То есть тебе приятно в моих объятиях?» — мурлыкнул этот альфа-самец, склонив голову на бок. «Очень захотелось треснуть его в этот момент чем-нибудь тяжелее уголовного кодекса, но я только подбородок вздернула, фыркнув напыщено. Еще чего, тоже мне герой-любовник из мексиканской мыльной оперы, Дон Педро и его мул Хуанита. Тьфу, никакой концентрации на предстоящей лекции. Ближе к делу, Андрей», — закатив глаза, устало произнесла я, веря, что актриса из меня вышла б неплохой. «Мне нужно, чтобы ты соблазнила моего отца» выдал этот беспринципный гад, заставив меня икнуть и едва не съехать по стене вниз».